Ключи, если можно. Я очень, очень спешу. Она, она дороже стоит? Несчастным голосом произнес мужчина. Ну так я же подержанную беру, пояснил я. Верно? Верно, вымученно признал он. Дядя Фархат! Растерянно воскликнул один из молодых людей. Фархат окинул его строгим взглядом, и юноша замолчал.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 Мне вдруг вспомнился старый, престарый, в детстве еще увиденный австралийский мультфильм Вокруг света за 80 дней. Хладнокровный английский джентльмен Филиас Фок, вознамерившийся совершить кругосветное путешествие за рекордный для тех времен срок, в мультфильме выглядел этаким хитрым предсказателем, четко знающим, что ему понадобится в ближайшие часы. Если он поутру брал с собой гаечный ключ, чучело опоссума и связку бананов, то уже к вечеру чучелом затыкали течь в борту лодки, гаечным ключом подпирали дверь, в которую ломились враги, а бананы получала обезьянка, отдавая взамен билеты на проход. В общем, все это напоминало компьютерную игрушку в жанре квест, где каждому предмету надо найти нетривиальное применение. Артефакты от Гессера могли использоваться и по прямому назначению, и совершенно неожиданным образом – Но в любом случае применение для них обычно находилось. Вот и сейчас я разложил на сиденье между собой и похрапывающим Афанде 12 предметов и внимательно осмотрел. Стоило сделать это раньше, но дома я не доставал их, чтобы не заинтересовать Надюшку. В самолете возиться с магическими артефактами не хотелось, потом просто не было времени. Вот будет обидно, если среди амулетов оружие против големов. Два портативных боевых жезла, не длиннее 10 сантиметров каждый. Первый из древесины, черного дерева, огонь. Второй из моржового клыка, лед. Но это одновременно банально и полезно. Пока справлялись без них, но все может случиться. Четыре серебряных кольца с защитными чарами. Вот это очень странный комплект. Обычный щит мага защищает от всего, надо лишь подпитывать его энергию. Защитные кольца иному требуется редко, а тут целевые защиты от огня, льда, кислоты и вакуума. Я даже не сразу поверил в то, что увидел сквозь сумрак. Изучил кольцо повнимательнее. Нет, все верно. При резком падении давления кольцо начинало работать и удерживало вокруг своего обладателя воздух. Странная штука. Есть, конечно, несколько боевых заклинаний, удушающих противника, в том числе и путем удаления вокруг него воздуха. За тысячелетия войны чего только не придумано. Но в бою эти капризные и медленные заклинания никто не применяет. Четыре браслета. А, вот с ними как раз все ясно. Четыре различных заклинания, заставляющих человека или иного говорить правду. Пьяный язык. Вагонный разговор, последняя исповедь и «Как на духу». Все амулеты накачаны под завязку. Тут никакой Рустам не устоит, выложит все, что знает. Хорошая вещь. Я подумал и надел все браслеты на левую руку, связав их общим спусковым заклинанием. Если Рустам заупрямится, мне достаточно произнести «Скажи мне правду», чтобы на древнего мага обрушился чудовищной силы удар. Откровенность, откровенность и ничего кроме откровенности Осталось еще два амулета Менее банальные как по форме, так и по содержанию Явно изготовленные самим Гессером специально для этой нашей миссии Во-первых, сим-карта для мобильного в пластиковой коробочке Обычная карта, но изрядно накачанная магией Я некоторое время изучал ее, но так ничего понять и не мог Тогда решился на эксперимент Вытащил из телефона свою карту, вставил обработанную магией. Ничего не понимая. Это была копия моей же сим-карты. Зачем? Чтобы я не тратил деньги на звонки в Москву? Чушь собачья. Некоторое время я размышлял, потом попросил Алишера набрать мой номер. Мобильный тут, как ни странно, еще работал. Мой телефон зазвонил, все в порядке. Это действительно копия моей симки, но зачем-то обработанная магией. Я пожал плечами и решил оставить в телефоне эту карту. Может быть, какое-то хитрое магическое шифрование разговора? Но я никогда не слышал о такой магии. Последний амулет представлял собой обкатанный морем камешек с дыркой. Куриный бог, по человеческим суевериям, приносящий удачу. В дырку была продета тонкая серебряная цепочка хитрого плетения, похожая на толстую крученую нитку. Сам по себе, конечно, куриный бог никакой удачи не приносит, что не мешает детям, увлеченно искать его на берегу и таскать потом на груди, продев веревочку в дырку. Но на этот камень было наложено сложное заклинание, похожее отчасти на доминанту. Тоже для разговора с Рустамом? Я подумал, подумал, да и надел цепочку на шею. Вреда не причинит. Оставалось распределить кольца и жезлы, Тут я тоже долго не думал. Растолкав Афанди, попросил его надеть кольца. Афанди восхищенно сказал «Ах!», нацепил кольца на левую руку, полюбовался ими и снова задремал. Жезлы я отдал Алишеру. Он молча спрятал их в нагрудный карман рубашки. Они торчали оттуда, словно экзотические авторучки от какого-нибудь Паркера или Манблана, столь же изысканные на вид и почти столь же смертоносные. «Почти?» потому что от розчерка чьего-то начальственного пера погибло все-таки гораздо больше людей, чем от всех боевых жезлов. «Я посплю», — сказал я Алишеру. Алишер некоторое время молчал. Джип медленно пер в гору по кабинистой тропе, которую куда чаще форсировали на ишаках, чем на четырех колесах. Свет фар метался слева направо и справа налево, выхватывая ту темную пропасть, на дне которой шумела река, то крутой скалистый склон. «Поспи», — сказал Алишер. «Только линии вероятности, глянь, дорога больно плохая». «Я вообще не рискну назвать это дорогой», — согласился я. Прикрыл глаза и посмотрел в сумрак, в ближайшее будущее, куда вели извилистые, переплетающиеся линии вероятности. Рисунок мне не понравился. Слишком много было резко обрывающихся линий, кончающихся на дне ущелья. «Алишер, останови!» «Ты слишком вымотался, чтобы ехать в горах по темноте. Подождем до утра». Алишер упрямо покачал головой. «Нет, чувствую, спешить надо». «Я это тоже чувствовал, поэтому спорить не стал». «Предложил. Давай я сяду за руль». «Не думаю, что ты бодрее, Антон. Встряхни меня немного». Я вздохнул. «Не люблю я это. С помощью магии прогонять сон и усталость, обострять восприятие». И даже не из-за негативных последствий. Нет их. Отоспался как следует, и все хорошо. Тут беда другая. Очень скоро перестаешь полагаться на обычное восприятие. Начинаешь все время ходить с подпиткой магической энергии. Все время бодрый, заводной, будто больной МДП в маниакальной фазе. И все-то у тебя в руках спорится, и в любой компании ты желанный гость, весельчак и балагур – Но рано или поздно ты к этому привыкаешь. Тебе хочется быть еще активнее, еще остроумнее, еще энергичнее. Ты увеличиваешь поток силы, стимулирующей твои нервы. И так все длится и длится, пока ты не обнаруживаешь, что всю силу, которую способен перерабатывать, тратишь на искусственную бодрость. И становится уже просто страшно. Магическая наркомания. Она ничем от обычной наркомании не отличается, только болеют ею одни лишь иные. «Стряхни!» – попросил Алишер. Остановил машину, поставил на ручник, откинул голову назад, закрыл глаза. Положив одну ладонь ему на лицо, а другую прижав к коротко стриженной макушке, я сосредоточился. Представил, как поток силы, идущий через мое тело, начинает просачиваться через ладони, впитывается в голову Алишера, холодным огоньком пробегает по нервам, искрами перепрыгивает по синапсам, Встряхивает каждый нейрон. Никаких специальных заклинаний не надо. Работа идет на чистой силе. Тут самое важное – хорошо представлять себе физиологию процесса. «Хватит!» – сказал Алишер посвежевшим голосом. «Хорошо-то как! Пожрать бы только!» Сейчас. Я перегнулся через сиденье в багажное отделение. Предчувствия меня не обманули. Там стояли два ящика с колой, пластиковых бутылках и несколько коробок с шоколадными батончиками. «Колу будешь?» «Что?» — воскликнул Алишер. «Кола? Буду! И батончики буду! Боже, благослови Америку!» Не слишком ли много за изобретение очень сладкого лимонада и очень калорийных шоколадок? Вместо ответа Алишер ткнул пальцем в кнопку проигрывателя. Через секунду из динамиков донеслись ритмичные аккорды. «Тогда еще за рок-н-ролл!» невозмутимо ответил он. Некоторое время мы ели батончики, запивая колой, все иные сладкоежки по неволе. Афанди, не прекращая похрапывать, зачмокал губами и протянул руку. Я вложил в украшенные кольцами пальцы батончик. Афанди сживал его, словно бы даже не просыпаясь, и снова захрапел.